Глава седьмая Первая Пули входили в меня упруго, мягко, словно были сделаны не из свинца, а из пластилина. Боли я не чувствовал. Или просто был так напуган, что не замечал ее. Хорс продолжал нажимать на спусковой крючок пистолета даже тогда, когда патронов в магазине не осталось. Словно зомби, зацикленные на одном действии. Чик, чик, чик, чик. Я попятился назад, успел подумать. Ну вот и все. Ожидал увидеть меню игры, когда перс проиграл и его выкидывает обратно в оффлайн но этого не последовало. Все тот же хорс, машина, грязно-серое небо. Откуда-то сбоку прогрохотал Рокки. У тебя активирован щит. Я мельком глянул на таймер. Время действия защиты 0107, 0106, 0105. «Как же удачно! Повезло!» Хорс, вдруг поняв, что патроны кончились, достал из кармана второй магазин и начал его менять. Надо было спешить, иначе второй раз так может не подфартить. Я выхватил автомат и направил на Рыжего. Прорычал «Хорс, не дури!» Но тот не слушал, продолжал настойчиво менять магазин, причем делал это как-то неумело, словно руки отказывались его слушать. «Стреляй!» — крикнул Рокки из окна. И вдруг закричал не своим голосом. «Ошибка системы. Угроза класса один. Опасность здоровью предводителю клана Тризна. Статус защитить». Времени разбираться с болтовней робота не было. Я выстрелил. Но убивать вожака Тризна не стал. Ранив только ногу. Может, это вернет ему связь с действительностью. Хорс даже не вскрикнул. Просто немного отшатнулся, продолжая выковыривать ногтем пустой магазин из пистолета. «Что за черт? Может, он и в самом деле превратился в зомби?» «Стреляй!» — вновь крикнул Рокки, наконец, заведя грузовик. Машина взревела, подобно монстру, выпуская из труб клубы сизого дыма. И опять заголосил. «Ошибка системы. Угроза класса один. Опасность здоровью предводителя клана Тризна. Статус — защитить». А потом выпрыгнул из машины и ринулся на меня. Хорс тем временем успел перезарядить оружие и направить на меня. «Время действия защиты 0002 0001 000». «Внимание! Время истекло». Я отпрыгнул в сторону и весьма вовремя. Рыжий пустил пару пуль в то место, где еще секунду назад стоял я, а теперь появился Рокки. Пули звякнули об обшивку робота, не причинив ему особого вреда. «Сбой программы!» — истошно заголосил робот, давая понять, что с головой у него сейчас непорядок. «Лис, убей Хорса! Он ошибка системы!» «Угроза класса один. Опасность здоровью предводителя клана Тризна. Статус защитить. Я не могу позволить. Ошибка системы. Угроза класса один». Робот двинул на меня. Движения его были стремительны и ничего хорошего не предвещали. Один взмах, и я едва не отправился к праотцам, успев уклониться на самую малость. Еще взмах, но не такой уверенный. Было видно, что роки в последний момент затормозил руку, давая мне возможность отступить. Рокки, твою мать, что происходит? Я обязан защитить. Ошибка системы. Угроза класса один. Опасность здоровью предводителя клана Тризна. Статус «защитить». Так, кажется, общий смысл до меня дошел. Машина обязана защищать Рыжего, какие бы действия он не совершал. Программа робота, с ней не поспоришь. К жалости или разуму не воззовешь. «Прости, Рыжий», — произнес я и нажал на спусковой крючок. Пуля пошла точно в цель, оставив на лбу Хорса черный кружок, из которого потекла тонкая струйка крови. Рыжий дернулся, замер, завалился на землю. роки тоже дернулся, остановился. «Что это было?» — ошарашенно спросил я, поглядывая на труп. «Система защиты», — сообщил робот, опустив оптическую камеру вниз, словно застыдившись собственных действий. «Ладно, бывает», — кинул я, переводя дыхание. Сердце отстукивало такую очередь, что, казалось, готово выпрыгнуть из груди. «А с этим что произошло? Тоже шарниры в голове заело, что ли?» роки просканировал лежащего, дал свой вердикт. «Это был не Хорс», — уточнил. «Не совсем Хорс. Как это? Разве такое возможно?» — спросил я, залезая в машину. «Кто-то создал точно такого же перса» очень похожего мать его перса. Я готов поклясться, что это был именно рыжий. Нет, это был перс Хорс, но его идентификатор выдает двойной признак объекта. Что это значит? В код идентификатора рыжего внедрился сторонний объект. Ты можешь человеческим языком объяснить, что это значит, не выдержал я. Кто-то проник в игровое тело Хорса и завладел его функциями. Тебе еще крупно повезло, что Хорс, кажется, догадался о том, что его аватаром кто-то управляет, и попытался оказать сопротивление, поэтому он был такой медлительный и растерянный». «Завладел функциями?» — переспросил я, присвистнув. «Именно. А кто? В игровой системе известен только один человек, способный взламывать и слеплять через нейросенсорный обвод два идентификатора в один. Его имя — Газенклевер». «Что? «Кто это еще за перец такой?» — спросил я, хотя, кажется, уже догадывался, кому он служит. «Хакер из высшей категории, наемник, за большие деньги готов работать на любые корпорации и компании или отдельных людей». «Понятно», — хмуро пробубнил я. «И что он? Может в любого перса проникнуть?» «Не в любого, только в того, с кем задача объект вступал в контакт». «Что еще за задача объект?» Хорс хотел убить тебя, значит, предполагаю, что задачей объектом для Агазен Клевера в данном случае являешься ты. А не проще тогда было бы проникнуть сразу в меня и приказать скинуться, скажем, со скалы или в сортире общественному утопиться? Я думаю, что кто-то из оффлайна не дает ему этого сделать, поэтому он ищет обходные пути. «Откуда тебе это все известно?» — спросил я, поглядывая на робота. «Ты ведь обычный персонаж игры». Хорс подключил Никаса в общую сеть Тризны, чтобы в случае потери какой-то информации ее можно было легко восстановить, не возвращаясь в оффлайн Они тут что, живут, что ли? Верно. О таком я слышал, что некоторые игроки по несколько дней не выходят из игры, но чтобы жить — это впервые. Вот уж действительно непонятно, где у них реальность, а где игра начинается. А в роботов он проникнуть может, этот газонклевер, Я подозрительно глянул на Рокки. «Нет, только в персов. У персонажей несколько иной идентификатор. Возможность слепки отсутствует». «Это хорошо», — кивнул я, облегченно вздохнув. «Только вот одно меня напрягает. Значит, Газенклевер знает мое местоположение». «Да», — кивнул робот. «Он проник в блоки памяти Хорса. Значит, знает все, что известно ему». Я выругался одними губами но хорс мертв напомнил роки а мы двинули дальше газенклеверу придется искать тебя вновь умеешь ты успокоить ладно война план покажет откинувшись на мягкое удобное кресло и прикрыв глаза кинул роботу поднажми чуток роки вдавил педаль газа грузовик зарычал и рванул еще быстрее вдавливая меня в сиденье второе Всю дорогу, что мы ехали, меня не покидало тревожное чувство, объяснить и выразить которое я не мог словами. Я пытался заставить себя подремать, чтобы восстановить силы, но не смог сомкнуть глаз. Дать имя зверю значит вызвать его к жизни. Мне стало известно имя того, кто охотился на меня, и в моем сознании этот зверь ожил. Я вдруг явственно представил себе какого-то худого и длинного человека в черном капюшоне с автоматом наперевес. Демоны, до этого спящие где-то глубоко внутри, вдруг ожили и стали травить душу. Мысли о смерти были более жестоки, чем сама смерть. Если Гейне, тот охотник на людей, был один, имел определенные характеристики, то новый противник расплывался и определению не поддавался. «Сейчас он в образе Хорса напал на меня, и чистое везение спасло меня от гибели, а через мгновение он может явиться в образе кого». «Первого встречного? Хозяина магазина? Леи?» Черт, это было самое противное и гадкое. Ведь если Газенклевер смог проникнуть в тело Рыжего, то что ему помешает это сделать и в перс Леи? Что же тогда делать? Не ехать на базу отступников? Нет. Зизитоп сказал гнать именно туда. Возможно, они уже в курсе этих дел и придумали какие-то защитные механизмы. Я глянул в окно. Мы гнали по выжженной пустыне, сплошь усеянной острыми камнями и мусором, пластиковыми бутылками, алюминиевыми банками и полиэтиленовыми пакетами, свалявшимися в огромные шары со щупальцами. Издалека переносимый ветром мусор казался какими-то мелкими грызунами, снующими от одной норы к другой в поисках съестного. Глядя на этот изувеченный мир, хоть и придуманный, я вдруг осознал, до чего же он похож на наш. Настоящий мир, словно однояйцевый брат-близнец. Та же разруха, те же фанатики, упорно продолжающие толкать его к пропасти. роки что это за техногенная катастрофа случилась в Аскариоте? К 2070 году добыча нефти снизилась до минимально возможных объемов. Запасы практически кончились. В это же время активно шло изучение и поиск альтернативных видов источников энергии. К 2077 году был синтезирован принципиально новый продукт, в разы превышающий удельные показатели горючего газа, дизельного топлива, бензина. Началось активное внедрение. Несмотря на высокую степень риска при его синтезировании и производстве, а также достаточно критичные показатели мутагенности и поражающего эффекта на живые организмы, повсеместно начали строиться заводы по производству нового вида топлива. В 2087 году общий валовый объем нового вещества достиг максимума. В этот же год зарегистрирован самый высокий показатель социальной напряженности. Среди людей растет число религиозных фанатиков, критикующих проводимую политику власти. Радикально настроенные группы устраивают небольшие стычки и теракты. В апреле этого же года одна из ячеек религиозных фанатиков подрывает один из самых крупных заводов, тем самым запуская цепную реакцию. Еще два завода взрываются через день после произошедшего. Почти мгновенная смерть большей части населения планеты. Оставшаяся подвергается различным мутациям. Обширные территории превращаются в опасные зоны, непригодные для жизни. «Дальше можешь не рассказывать», — прошептал я, вспоминая прочитанную информацию о том, как выжившие организовали конфедерацию, названную искориот Ничего нового я не услышал. Робот мигнул светодиодными датчиками и притормозил. Машина нехотя замедлила ход. «Что случилось?» — спросил я, осматривая дорогу. Никаких преград или опасностей не увидел. «Впереди, в метрах в трехстах, обнаружено какое-то движение», — пояснил роки «Ну и что с того? Дави на газ. Этой машине глубоко наплевать на безумцев, осмелившихся броситься под колеса. Давай, ускорься. Нам надо как можно скорее попасть на базу отступников». — Согласно данным карты, в трехстах семи метрах южнее от нашего местоположения расположен объект — магазин. Я подумал, что ты захочешь пополнить свои запасы боеприпасов. Да и мои бы следовало укомплектовать. — Где я тебе очков столько найду, чтобы ракеты тебе купить? — раскатал губу. — проворчал я. — У меня нет губы, — заметил Рокки, поскрипывая шарнирами. — Очки есть у меня. Сейчас. — Поздравляем, вы получили десять тысяч очков. «Откуда?» — удивился я такому щедрому подношению. «Заначка Хорса. Тризна не только открыла мне доступ к своей информации, но и делает запас монет на случай непредвиденных обстоятельств для каждого робота. Я перечислил вам весь лимит. Думаю, этого будет достаточно, чтобы приобрести оружие и ракеты». «А ты мне нравишься все больше и больше, Рокки!» — улыбнулся я. «Давай, гони к магазину!» Третье. В подвале полуразрушенного дома с кривой выцветшей вывеской «Магазин носорога» мы затарились по полной, уйдя по бюджету в ноль. Зато купили почти 400 патронов для моего автомата, пару гранат, ручные элементы экзоскелета, позволяющие держать больший вес оружия и добавляющие плюс 20 к поражению в ручной схватке, а также укомплектовали как следует роки. Оружие удалось опробовать уже через пару километров пути». На дороге вдруг возникли какие-то странные существа, похожие на обезьян, с явным намерением напасть на нас. И даже грозный вид несущегося на них грузовика не заставил их уйти от греха подальше с дороги. роки пустил в их сторону ракету, и на том месте, где стояли мутанты, осталось лишь одно большое красное пятно. «Мощная штука!» — не смог сдержать восхищение я. «Бронебойность — 110 единиц!» — не без гордости сообщил роки «И все это на твою защиту!» Что-то не сильно подорвался защищать меня, когда Хорс на меня пистолет направлял. Я же говорю, система защиты. Я не могу причинить вред моему создателю. Ладно, понятно все. От всех остальных будешь, значит, защищать? Буду. Это хорошо, — покачал я головой. Стало немного спокойнее на душе. Слушай, только давай договоримся сразу. Я повернулся к роботу. Если опасность будет исходить от девушки по имени Лея, не убивай ее. Даже если ее разумом завладел Газен Клевер. Даже если так. Но не спорь, я сам справлюсь. Изменения настроек приняты. Вот и отлично. А это что там? Я пригляделся в серую даль. Деревня какая-то. Что-то я не вижу ее на карте. Это не деревня, пояснил Рокки. Заправка. Одна из последних из старого мира, в которой еще осталась горючая старой марки. Того, что есть, не хватит до конца. Шестое чувство подсказывало, лучше туда не соваться. «Не хватит», — твердо ответил роки поворачивая в сторону заправки. «Даже при соблюдении оптимальной скорости движения и потребления горючего не хватит даже на половину пути. Необходимо пополнить запасы. Не нравится мне что-то это местечко. Смертью веет. И словно в подтверждении моих слов из кустов по нам ударили из гранатомета. Машину подкинуло, и мы полетели в сторону».